Анархисты построились в колонну по 4 В первые ряды стали те, чьи одежда хоть немного напоминала форму гвардейцев. И, обходя кладбище, вышли на проселок, ведущий к миссии. Бацилла, дабы не вызвать подозрения, убрала волосы под защитные кепи и затесалась в середину строя. Смыков, личная судьба которого была уже как бы отделена от общей судьбы отряда, шагал немного в стороне. Трусом он никогда не был, героем тоже. Более того, в душе он презирал и тех и других, еще даже неизвестно, кого больше. Рисковать жизнью попусто он не собирался, но и понимал, что сочковать не имеет права. Костильцев Смыков знал хорошо, рубаками они были хоть и отменными, но в бой бросались только наверняка, предпочтительно кучей на одного. Сид Компиадор, одним видом своим некогда обращавший в бегство целые полчища мавров, был скорее исключением из общего правила, чем нормой. Миссии выглядел уже совсем не так, как это помнилось Смыкову. Даже издали было видно, что стены ее выщерблены и закопчены, нижние окна замурованы, а двери, разбиты не то тараном, не то взрывами гранат, завалены изнутри каменными глыбами. Зато на шпиле гордо развивался флаг Кастилии и личный штандарт Дона стебана Четырехлистный золотой клевер на белом фоне. Внушительного вида земляное укрепление, построенное прямо напротив фасада миссии, перекрывало костильцам путь на волю. Три других редута, поменьше, предназначались на тот случай, если бы осаждаемые пожелали покинуть свою маленькую крепость иным путем, помимо центральных ворот. Судя по всему, осада намечалась долгая и упорная. Отряд не прошел еще и 200 шагов, как откуда-то вынырнул чумазый ополченец в тюбетейке. «Братцы, закурить не найдется?» обратился он к мирно шагающему строю анархистов. Кто-то из право-фланговых ответил, что и сам бы за добрый чинарик душу продал, но Смыков резко окоротил его. «Прекратить разговорчики! Вы в строю, а не у тёщи на блинах!» «Менять нас, что ли, будете?» Ополченец искательно заглянул Смыкову в глаза. «Не менять, а усиливать! А то вросли в землю, как грибы поганки, и не туда, и не сюда!» «Ну-ну, посмотрим, как у вас получится!» Их дудки них уже пушек стреляют. Дырки от пуль такие, что мышь проскочит. Попробуй сунься. Сколько уже наших зазря полегло. Еще несколько ополченцев и гвардейцев встретилось им по пути. Но ни один из них не заподозрил неладное. Никто здесь и не предполагал, что враг может появиться так неожиданно, так открыто. Да еще со стороны Талашевска. Вот таким манером... Без шума и выстрелов они преодолели большую часть расстояния, отделявшего овраг от миссии. «Сбавить шаг!» – негромко приказала Бацилла. Отряд Зяблика, сразу за кладбищем, повернувший в сторону, давно исчез из виду. И неизвестно было, как скоро он доберется до вражеского лагеря. Поэтому поднимать тревогу раньше времени не следовало. Удары по укреплениям и по лагерю в идеале должны были наноситься одновременно. Однако, как обычно, всё получилось совсем не так, как планировалось. Со стороны редутов кто-то закричал. «Стоять! Куда прёте? Кто такие? Командир ко мне!» «Выполняйте приказ», — сказал поравнявшийся с Бациллой Смыков. «Я сам подойду». Левой рукой он забросил в рот заранее приготовленную порцию бадалаха, а правой машинально погладил карман, в котором дожидался своей поры верный пистолет. «Эх, гранату бы сейчас!» – с сожалением подумал он. «А ещё лучше связку!» Строй остановился, сразу смешав ряды, а Смыков двинулся прямиком к редуту, шагая чётко, но без подобострастия. Его прояснившееся сознание мгновенно запечатлевало и усваивало всё происходящее вокруг, а тело наливалось волшебной, нечеловеческой силой. Укрепление было огорожено земляным бруствером только с трёх сторон – И он уже имел возможность созерцать нехитрые внутренние устройства и его защитников. Полторы-две дюжины стрелков, изнывающих от безделия возле бойниц, обложенных мешками с песком. Некоторые с любопытством поглядывали на приближающегося Смыкова. Но сам он сконцентрировал внимание только на одном человеке. Крепко сбитым и рыжеватым малым. С лицом тяжелым и брезгливо равнодушным, как у содержателя бойни или палача со стажем. Черного колпака на нем не было но в волосах замечался какой-то непорядок, что-то мешало соломенной шевелюре лежать правильно, что-то хохлами вздымало её по обе стороны черепа. Глаза их встретились, и Агил прочёл во взгляде Смыкова свой смертный приговор, которому по неопытности или не по недомыслию не захотел поверить. Лихорадочно дёргая ворот гимнастёрки, под которой скрывался спасительный бархатный мешочек, он одновременно потянулся к пистолету, небрежно засунутому спереди за пояс. Агил намеревался немедленно расправиться с неизвестно откуда взявшимся наглым чужаком. Но сейчас это было то же самое, что крысе состязаться в быстроте и ловкости с горностаем. Открыв стрельбу, Смыков ринулся на врагов, а со стороны это выглядело так, словно бы его швырнуло вперед катапульта. Редута он достиг прежде, чем из ран на груди и голове Агила хлынула кровь. Подхватив еще живое, но уже обмякшее тело, он швырнул его в гущу оторопевших защитников Редута. Пальнул для страстки еще несколько раз и, перемахнув через бруствер, как только связки голеностопов выдержали, помчался напрямик к Кастильской миссии. Выстрелов в спину, Смыков не опасался. Тем, кто остался внутри редута, было сейчас не до него. На них своим и пальбой уже налетала лавина анархистов. Первые звуки боя Зяблик услыхал, когда до вражеского лагеря оставалось еще не меньше 300-400 метров и почти сразу же за частоколом, окружавшим несколько десятков шалашей и палаток, ударили в рельс. На раздумье оставались считанные секунды. Руководствуясь скорее наитием, чем рассудком, Зяблик приказал своему необстрелянному воинству рассыпаться в цепь и залечь. Лишь несколько человек на правом фланге смогли укрыться в придорожной канаве. На остальных даже кочек и не хватило. Зяблик и упомнить не мог, когда еще ему приходилось принимать бой в столь неблагоприятных условиях. Скверно было и то, что он абсолютно ничего не знал о врагах, с которыми в самое ближайшее время предстояло помериться силами его отряду. Никакова их численность, никак они вооружены. Кроме того, оставалось неизвестным, сколько среди них агелов, опасных в любой ситуации, и сколько ополченцев, Шустрых только на гребежах и попойках. Между тем за частоколом заорали, затопали, залязгали железом. Ворота распахнулись, и наружу высыпала толпа по-разному одетого и по-разному вооруженного люда. Даже невозможно было сразу сказать, кто среди них кто. Более или менее ясным оставалось одно. Врагов было раза в два, а то и в три больше, чем анархистов. Подпускать столь многочисленную ораву слишком близко было опасно. самнут но и открывать огонь с такой дистанции бессмысленно. Тем более, что в запасе у каждого стрелка имелось не более 7-8 зарядов. Взвесив оба это обстоятельства, Зяблик передал по цепи, чтобы стрельбу без его команды не начинали и вообще лежали тихо, мордой в землю. Впереди всех бежал лысый агил. Кривые коричневые рожки на голом розовом черепе смотрелись довольно-таки зловеще время от времени подносивший к правому глазу половинку полевого бинокля. Он первым заметил цепь анархистов, перекрывавших путь к Кастильской миссии, где уже вовсю грохотал бой. Впрочем, подать какую-нибудь команду агил не успел. Зяблик чисто срезал его первой же пулей. Слева и справа от него тоже загрохотали выстрелы. Сначала дружно, залпами, а потом в разнобой Пистолеты трещали, карабины грохотали, охотничьи ружьи ухали. Ильшаковские выкормыши, среди которых оказалось не так уж много агелов. Большая их часть вместе с Ламихом отправились в Талашевск. Дружно пали озимь, словно правоверные мусульмане, услышавшие призыв Муидзина к молитве. Кто среди них жив, кто убит, понять было нельзя. Одни только тяжелораненые вели себя неосторожно, дрыгая конечностями и оглашая окрестности жалобными воплями. Но уже спустя всего полминуты с той стороны началась стрельба и пули, словно резвые невидимые пташки, зачирикали над анархистами. Плешаковцы, подстегивая криками своих командиров, стали рассредотачиваться, расползаясь вдоль фронта. Так расползаются лужи киселя, пролитые на пол. «Сейчас они нас с флангов зажмут», – с досадой подумал Зяблик и отдал приказ беречь патроны, но не позволять врагу провести обходной маневр. Поглощенный всеми этими событиями, он перестал прислушиваться к тому, что творилось позади в окрестностях миссии, и только сейчас сообразил, что там наступила тишина. Короткий бой отгремел, и результат его, пока еще неизвестный, должен был дать о себе знать в самое ближайшее время. Пока же отряду Зяблика приходилось защищаться сразу с трех сторон. Враги, пользуясь численным превосходством, сначала превратили редкую цепь анархистов в дугу, а теперь вообще стремились зажать их в кольцо. Более бывалые бойцы с этой войной, как говорится, по уши, наверное, уже стали бы подумывать об отступлении. Но безусая молодежь, впервые дорвавшаяся до настоящего дела, держалась на удивление стойко. Вот только выстрелом на выстрел отвечало все реже и реже. «Передай по цепи, чтобы готовились к рукопашной!» – крикнул зябль к ближайшему к себе анархисту. Однако тот, прижавшись щекой к земле, на эти слова уже не реагировал а только тихонько скрёб грязными обкусанными ногтями приклад своей двухстволки и что-то шептал серыми губами. Кровь, собравшаяся в его чуть повёрнутой верхушной раковине, вдруг перелилась через край и струйка ушла за воротник. Тогда зяблик, покинув свою позицию, пополз вдоль цепи, закрывая глаза мёртвым и кратко растолковывая живым, что именно им предстоит делать в самые ближайшие минуты. «Патроны есть!» спрашивал он у одного юного анархиста. «Последний остался», – отвечал тот так, если бы речь шла о щепотке табака. «Возьми у соседа, ему уже не надо. И не забудь примкнуть штык». Другому, у которого не было ни патронов, ни штыка, зяблик обыденным тоном советовал. «Тогда лежи пока тихо, как мёртвый. А когда эти гады подойдут поближе, круши их, чем попало». Бинтуя третьему простреленную руку, он втолковывал ему. «Держись до последнего! Только не вздумай делать ноги! Это уж точно верная крышка! В таком бою 9 из десяти гибнут при бегстве!» При этом Зяблик не забывал следить за ходом боя и время от времени награждал своей пулей наиболее взорвавшихся врагов. Про бдалах он даже не вспоминал. На всех его никак не хватило бы. Выделять кого-то одного или двух было бы святотатством. Спасать же свою собственную, уже довольно потасканную шкуру. В тот момент, когда вокруг гибли ребята, еще не разменявшие третий десяток лет, означало обречь себя на вечные душевные муки. Зяблик никогда не имел детей и почти не страдал от этого. Но сейчас его прямо-таки разрывала острая отцовская жалость ко всем этим парням, едва только начавшим жить, и в большинстве своём уже обречённым на смерть. Будь вдруг у Зяблика такая возможность, он сгрёб бы их всех в кучу, и как наседка прикрывает цыплята от ястреба, прикрыл бы и от пуль своим собственным телом. Будучи, в принципе, вполне заурядным человеком, Зяблик плохо разбирался в знамении времени, но, как старый вояка, прекрасно понимал знамений боя. Вот на том месте, где он ещё совсем недавно проползал, разорвалась граната, Это означало, что враг подобрался чересчур близко. А вот чужие пули начинают сыпаться не только спереди, но и сзади. Должно быть, кольцо окружения окончательно замкнулось. Вот где-то слева, в пороховой муте, люди завопили, как дикие звери, защищающие свою жизнь и свое потомство. Следовательно, дело уже дошло до рукопашной. Зяблик вскочил, разрядил остаток обоймы в набегающих врагов, кому-то врезал стволом в зубы, Кому-то рукояткой по темечку и заорал, не жалея ни горла, ни голосовых связок. «Братва! Вы привыкли к свободе, а вас хотят приучить к дрыну! Кто не желает до конца жизни горбатиться вместо ишаков и кляч, тот пусть дерется сейчас, как волк! Бей эту падлу сочиною! Бей козлов рогатых! Бей шестерок плешаковских!» Ополченцев, гвардейцев и агелов был уже раз в пять больше, чем анархистов. Но одно дело полить противника на расстоянии и совсем другое сойти с ним грудь в грудь, лицом к лицу, когда в дело идут штыки, приклады, ножи и кулаки. Кодло, повалившее на зябликовых ребят, не то что дрогнуло, а как-то опешило. Впрочем, замешательство обещало быть недолгим. Положение у анархистов было, как говорится, пиковое. Единственное, что они еще могли сделать, так это подороже продать свою жизнь. «А стоило ли все это затевать?» – мелькнула в голове Зяблика крамольная мысль. «Губить таких парней ради спасения старого циника и пьяницы Дона стебана Впрочем, эти сомнения были всего лишь мимолетной слабостью, и Зяблик сам развеял их. «Если так, то тогда вообще ничего не стоило затевать на этом свете. Ни осаду Трои, ни анабасис Александра» самоубийство сикариев в осаде не крестовой походы не конкисту не реформацию не открытие южного полюса не тысячи других войн походов и героических свершений ситуация сложившаяся к этому времени на поле боя напоминала вид ореха в разрезе вот только почему-то толстая и прочность лупа этого ореха самым противоестественным образом пыталась раздавить заключенный в ней маленькой и хрупкой ядрышко Борьба, казалось, имела заранее предрешенный исход, но внезапно на помощь обреченному ядрышку пришли могучие внешние силы. Рядом раздался грохот, как будто незаметно подобравшаяся к месту сражения грозовая туча разрядилась молнией. Скорлупа ореха, по которой словно многохвостой плетью стеганули, сразу распалась на множество осколков, каждый из которых был человеком, или в панике бегущим прочь, или без признаков жизни оседающим на землю. Ядрышко, в которое враги спрессовали уцелевших анархистов, обрело свободу. Перед зябликом, до этого видевшим только озверевшие рожи пришаковцев до да чистокола разящей стали, вдруг открылись все окружающие дали, вплоть до купы кладбищенских деревьев, за которыми скрывалось здание миссии. Из этого светлого и, казалось, призрачного пространства прямо на него сплоченной массой надвигались костильцы, на ходу перезаряжая свои дымящиеся аркебузы, Их вёл Дон Эстебан, одетый в лёгкую позолоченную кирасу и берет с пером. Слева и справа от кастильцев в рассыпном строю шагали анархисты, возглавляемые Смыковым и Бациллой. Ход боя коренным образом изменился, хотя его итог всё ещё был неясен. Плешаковцы, подгоняемые своими командирами и уцелевшими агилами, пытались перейти в контратаку. Обидно было упускать победу, которая уже почти лежала у них в кармане. По команде Дона Эстебана колонна костильцев остановилась и две передние шеренги, первая из колена, вторая из стоя, выпалили из аркебуз. Крупнокалиберные безоболочные пули, изготовленные путем изливания расплавленного свинца в крутое тесто, не могли лететь далеко, но, попадая в цель, расплющивались и наносили ужасающие раны. Отрывали конечности, сносили черепа, выворачивали внутренности. Пороховой дым еще не успел рассеяться, как раздалась новая команда, и костильцы обнажили мечи. Анархисты, уже не ощущавшие нужды в боеприпасах, продолжали вести бег огонь из ружей и пистолетов. «Наша взяла!» – заорал зяблик. «Сейчас мы им покажем пятый угол! Хотели дешевки голым задом на ежа сесть! Ничего, скоро они узнают, что такое гуляш из мозгов и отбивные по ребрам!» Подбирай, ребята, трофейные стволы, которые получше! И вперед!